Детектив уже мертва. Глава вторая. Приятного прослушивания. Меня зовут Юлия Сайкова. Я айдол. Сначала одна дрянь происходит, потом другая. Детективы — магниты для неприятностей, которые нужно разгребать. Вечер выходного мы стояли напротив вокзала. Услышав слухи обо мне, новая клиентка представилась нам с Нацунаги. Юи Исайкава была айдолом, певицей и танцовщицей в одном лице, и средней школы, и привлекала к себе массу внимания по всей Японии. Из того, что я слышал, она дебютировала еще в шестом классе, и с тех пор люди всех возрастов и полов влюбились в ее исключительные подарки в виде танцев и песен, но особенно за миленькое личико Ее альбомы всегда находились в топах еженедельных чартов — а благодаря внешности её образ можно было часто встретить на обложках журналов и в рекламных роликах по телевизору. Но всё равно. Юи Исайкава, на да? Скажи, Сиеста, это ещё одно совпадение? Или... Даже так, кроме Сиесты, никто не мог знать о том конфликте. Юи сайкава сделала глубокий вздох и затем крикнула нам стацунаги. Знаю, я уже говорил об этом, но сейчас был вечер выходного, и мы стояли напротив вокзала. Уверен, вы можете себе представить окружающую нас толпу. Если девочка из средней школы начинает кричать про кражу сапфира стоимостью 3 миллиарда йен, то это совершенно нормально, когда все взгляды перенаправляются на нее. А поэтому справедливо заметить, что следующий мой поступок также совершенно нормален. «Да, хорошо, только заклухни на секунду!» Я повернулся к проворному Айдову, только что встреченной девочке из средней школы, и заткнул ей рот обеими руками. «Ладно, хватит! Тише, тише!» Сайкава начала извиваться и отбиваться. Я обхватил ее руками, отчаянно пытаясь заглушить ее крики. В конце концов, с этим было покончено. Я устал. Очень. Очень устал. Пусть она была айдолом или ребенком, но ни один закон Японии не накажет меня за затыкание ее маленького рта подручными средствами. Ты ничего же про три миллиарда йен не говорила, да? Точно? Эй, не убегай! Она укусила меня с ладонь, а после быстро и проворно разорвала между нами дистанцию. С запинанием произнесла она. Откуда ты, ты вылез? А кто ты думаешь, я такая? Я, я милей же во всем мире, я и ты, ты хоть понимаешь, с кем дело имеешь? Успокойся, Сайкава. Да, мои руки погрязли в твоей невероятно милой слюне, но я не собираюсь брать мазок и хранить их вечность или делать что-то еще в этом духе. Я просто устал. Поэтому захотел закрыть тебе рот. Вот и все. А я еще Уголовник, который пришлал мне послание? А? Ты не просто зврачуга, ты ещё и вор! Кто-нибудь подавите полицейского, пожалуйста! Звоните в полицию! Ха-ха. Прости, но с полицией я в хороших отношениях. Тут только не это! Ты имеешь в виду, что страна уже погрязла во взятках? Что полиция, юристы и политики уже стоят на стороне воришек-трусов? Эй! Вау! Погоди-ка! Теперь ты объединила извращенец и вор в одно воришка трусиков? За это преступление я попаду в неприятности с другими заключёнными, когда меня запихнут в тюрьму. Поэтому не смей клеветать. Я не извращенец и не какой-то там вор. Да нет! Тебя обязаны загрузить кадрными работами на две лет за вопиющую извращённость! Охладил меня каменно-ледяной голос. Только теперь я заметил... что никто поблизости не появится. Нацунаги, не я здесь плохой парень. Все они так говорят. По-видимому, мой новый партнер, несмотря на вид, оказался жестоким.